Глава 38. Наша прогулка по лесу вышла вполне спокойной. Болото здесь не было, как и непроходимого бурелома. Обычный лесок не слишком темный, не слишком густой. Удаляясь от дома, мы с Федорой завязывали на ветвях алые ленточки, помечая путь. Старались сделать это так, чтобы случайный взгляд не зацепился. Но можно было бы их отыскать, если знать, куда смотреть. Когда дома уже не было видно, Прошли еще немного, поворачивая в сторону поселка, и сделали привал. Федора назвала его «пикником», с аппетитом уплетая нехитрые бутерброды. «А помнишь, ты обещала приготовить пиццу?» — напомнила она мне. Я кивнула со всеми этими волнениями вылетела из головы. «Давай приготовим завтра же утром». «Ура! Пицца на завтрак!» Петька заглотила остаток хлеба с сыром, почти не жуя. «А потом я научу тебя делать бургеры!» Я не стала спрашивать, что это такое. Сначала нужно разобраться с пиццей и постараться не забыть о других обещаниях. Например, съездить в город и купить ткани. С картинкой мы неторопливо дошли до края поселка и вышли к боковой улочке, равнёхонько к заднему забору дома Аники. Просто замечательно. Я не удержалась и хлопнула в ладоши. Запоминай, Федора. В случае опасности бежишь из дома прямиком сюда. Аньку я предупрежу, она тебя спрячет. И главное, если с командой убежать, не беги к двери, иначе тебя сразу увидят. Вылезай через окно и прямиком в лес». За разговором мы подошли к лесному коридору, который вел к нашему дому. Круг получился небольшим и занял совсем немного времени, с учетом того, что мы еще останавливались перекусить. «Эми, а кто это там?» Федора придвинулась ближе ко мне и указала на мужскую фигуру, которая шла на десяток шагов впереди нас. Учитывая, что это направление вело прямо к нам домой, можно было не сомневаться, это не случайный прохожий. И на местного жителя он не был похож, ни одеждой, ни походкой. Я стиснула руку Федоры и стала пялиться, не выпуская из поля зрения чужака. В горле пересохло, а сердце забилось слишком сильно. «Федора, тихо уходим», — прошептала я, сжимая ее руку. Но уйти мы не успели. Чужак замер на секунду, словно прислушиваясь, и повернулся. Я сглотнула, увидев нацеленный на меня хищный взгляд. Не Хартли. Но мурашки все равно побежали по коже. В прошлый раз я не разглядела лиц свиты моего супруга, но теперь была уверена, что этот мужчина — один из них. на Хартли», — кратчевым голосом произнес мужчина. Я шагнула вперед, закрывая с собой Федьку. «Я полагал, что застану вас дома». Я не ответила, продолжая, не мигая смотреть на него. «Вижу, что вы направляетесь домой». Продолжил он, ничуть не смущенный моим молчанием. «Позвольте, я вас провожу». «Не позволю». Я вскинула голову, пытаясь за спиной подать Федьке знак, чтобы бежала Каники, Но она продолжала сжимать мою руку и не двигалась. «Что вы здесь делаете? Дэн Хартли прислал вас передать, что скоро снова явится?» «Вот ведь ненасытный драконище». Еще и недели не прошло, а он растранжирил всю мою магию». «О, нет», — усмехнулся прислужник Хартли, не обращая внимания на мой ядовитый тон. Дэн Хартли вряд ли появится в этом убогом захолустье в ближайшее время. А вот и я здесь задержусь». «Зачем?» — слишком резко и слишком быстро спросила я. Нужно было помедлить. Теперь он поймет, что я нервничаю и непременно доложит об этом своему хозяину. А я надеялась как можно дольше сохранить перед Хартли маску невозмутимости. Так что я постаралась вернуть голосу прежний ядовитый тон. «Дэйн Хартли переживает, что я решу сбежать? Боится, что в следующий раз спрячусь от него получше?» «Дэйн Хартли надеется, что ваше благоразумие не позволит вам дважды совершить одну и ту же ошибку?» Холодно ответил мужчина, смирил меня таким взглядом, будто я была букашкой и добавил несходительно: «Позвольте дать вам совет Дэйна Хартли. Не пытайтесь противостоять огненному дракону. В тот раз он не уничтожил вас за вашу дерзость». Но повторных ошибок Дэн Хартли не прощает. «А ваш хозяин знает, каким тоном вы позволяете себе разговаривать с его женой». Я нахмурилась. «Еще могла понять столь высокомерное отношение Хартли. Все-таки он был сильнейшим драконом королевства. И по сравнению с ним я действительно была слабой и практически беззащитной. Но что этот драконов прихвостень себе позволяет?» Дэн Хартли узнает только то, что я ему сообщу». Ухмыльнулся мужчина, подходя ко мне. А вы ведь не хотите, чтобы в моем донесении случайно оказались сведения о том, что я присек вашу подготовку к новому побегу? «Чё вы врете? раздался у меня за спиной возмущенный звонкий голос. Мы никакому побегу не готовились! Федька! Я ахнула, видя, как загорается любопытством взгляд мужчины а моя маленькая защитница уже устремилась вперед, выставляя перед собой руки, из которых прямо под ноги мужчине полились потоки пламени, заключая прислужника Хартли в огненное кольцо.